Благодарность. «Хочу выразить благодарность тебе, мой дорогой читатель. Ты перелистнул последние страницы моей дебютной книги. Она стала началом трудного и неизвестного пути в мире литературы и основной большой вселенной древний свиток, полный тайн, загадок и шуток судьбы. Эту вселенную создавал не я один, а еще мой хороший и верный друг, который прямо сейчас занимается непрямым продолжением книги «Подражатель». Он уже от лица Вечно Веселого и смелого самурая Бешанагахару, пока Ви находится в поисках себя. Надеюсь, что произведение тебе понравилось, и ты будешь ждать дальнейшего развития событий Древнего Свитка или других отдельных историй. Хочу выразить отдельную благодарность М.А. Митюковой за создание обложки, Н.А. Груниной за первую оценку — и за поддержку за все время создания книги и моему ментору в мире литературы Г.А. Косяковой.